Глава 15. Господин адмирал, противник начал отход. Голос оператора резонул слух Самсонова отвлёкшегося анализом технических характеристик корабля американской дивизии, стоящей сейчас у перехода. Пока наблюдаю лишь включение тормозных двигателей и плавное удаление из сектора, скорость 2 единицы. Неужели лавата меня раскусил, воскликнул Иван Фёдорович, переводя взгляд на карту. И действительно, 10-я дивизия АСР в полном составе начинала пятиться от врат, которые она до этого момента охраняла под давлением приближающихся российских гвардейских кораблей. Адмирал Лавата, видимо, понимая уровень угрозы, исходящей от чертовой дюжины тяжело бронированных дредноутов, идущих прямо на него, решил не испытывать судьбу и не играть в героя войны. Единственное, что во всём этом успокаивало Самсонова, было то, что корабли противника именно пятились, а не разворачивались и не убегали на полной скорости. Все в эмпиле 10-й дивизии продолжали смотреть на приближающихся русских насаме, а это значило, что Лаватов ещё колебался, принимать ему бой или нет. Иван Фёдорович расценил это именно так, поэтому тут же отдал приказ нескольким крейсерам сначала замедлить ход, а затем и вовсе начать отдаляться от основного строя. Сразу 5 кораблей, три тяжёлых и два лёгких крейсера, выполнили приказ и изменили маршрут следования. А при таком соотношении ты решишься на схватку, мой дорогой друг, спросил Самсонов. Заочно обращаюсь к американскому командующему. Или сколько ещё импилов мне нужно вывести из атакующего строя, чтобы ты снова почувствовал в себе уверенность и отвагу? Русский адмирал и так сильно рисковал, критически сократив численность гвардейской дивизии, но в данных обстоятельствах этот риск был обоснован. Если янки продолжат отход, то вся наша операция закончится провалом. Ловата будет достаточно дождаться помощи Корделли, и тогда русской эскадри уже ничего не светит. Именно поэтому Иван Фёдорович был готов сократить атакующий строй ещё как минимум на 2 крейсера. Произойди подобное, и соотношение сил поставило бы гвардейскую дивизию в очень сложную ситуацию и привело бы её к существенным потерям. Но лучше уж принять неравный бой и потерять несколько кораблей, чем прогонявшись за 10-й дивизией и потеряв ценное время, в итоге уйти ни с чем. И обречь на истребление три нашей дивизии, которые совсем скоро должны были пройти сквозь кольцо перехода из системы «Новая Сербия». К большому облегчению Самсонова американцы решили принять вызов. Вся дивизия Лавата, как только от основного строя русских отделилась группа из пяти кораблей, остановилась и снова медленно стала возвращаться на свои прежние координаты. Лават решил, что соотношение 15 к 10 в его пользу достаточно, чтобы попытаться отстоять переход. Самсонов же в свою очередь немного схитрил, отправив в тыл прежде всего два лёгких крейсера, которые в сравнении с остальными кораблями дивизии считались самыми слабо защищёнными с точки зрения мощностей энергощитов и броневой обшивки. Ещё два из трёх тяжёлых крейсеров, также вышедших из общего построения, являлись кораблями предыдущих поколений, и пусть и незначительно, но в каких-то аспектах также уступали новейшим образцам. И наконец, пятым крейсером был Петропавловск, на котором в данный момент находился шеф гвардейской эскадры князь Михаил Романов. Как и предполагал Иван Фёдорович, великий князь не стал хоть как-то противиться приказу сменить маршрут следования и отдалиться от атакующего строя. Михаил Александрович даже не соизволил выйти на связь и уточнить, почему его, командующего гвардией, отсылают в тыл. И судя по всему такому раскладу, был очень даже рад. Все знавшие великого князя понимали, что этот человек разбирается в тактике боя на уровне курсанта первого года обучения военно-космической академии. Поэтому Самсонов был счастлив избагрить брата императора подальше, чтобы не мешался и не вычудил чего-либо опасного во время сражения. Итак, Вроде бы по количеству вимпелов гвардейская дивизия сократилась на треть. Однако по боевым характеристикам в действительности подразделение потеряло гораздо меньший процент своей мощи. В атакующем построении остались сверхзащищённые и обладающие разрушительной палубной артиллерией дредноуты. Они могли дольше других оставаться на ходу и продолжать сражаться в самых неблагоприятных для себя условиях. А если американцам всё же улыбнётся удача, и они смогут потеснить гвардию, то все те же пять вымпелов, которые Самсонов отправил в резерв, смогут прийти на помощь. Главное – это связать боем дивизию противника и заставить американцев втянуться в арт-дуэль. Так рассудил командующий Черноморским флотом и решительно повел оставшиеся корабли на врага. На какое расстояние отводить резерв? Пока я не подцепил на крючок лавата, пусть уходят как можно дальше и на полной скорости, ответил Самсонов на вопрос капитана Гажилу, который сидел в капитанском кресле линкора Афина, рядом с недавно установленным креслом командующего. Иван Фёдорович недовольно покосился на Аристарха Петровича, конечно же желая видеть сейчас перед собой лицо великой княжны А нету угрожающую физиономию Седавласова бородача, похожего на корсара дальних систем. Если бы командующий знал, что всё так обернётся, и Таиси и Константиновны всё это время не будет на борту Афины, он бы, конечно, 100 раз подумал, прежде чем переносить свой флаг с громобоя именно на этот линкор. Ни с какого пиратского космополиса вылез подобный персонаж. Подумал Иван Федорович, глядя на смуглое обветренное лицо жилы, его пышную серебристую бороду, усы не по уставу и странно закатанные по локоть рукава кителя. Что у нас в империи с отделом кадров флота происходит? Бардак. То флебустьеров древних, как мумии, призывают на действительную службу, как вот этот. то абсолютных болванов, не способных даже собственным кораблем управлять, а не то что дивизией. Командующий в этот момент вспомнил о Гуле и тяжело вздохнул. Хорошо, что в данной операции Аркадию Эдуардовичу определялась задача прикрытия атаки гвардии и лишь наблюдение за авангардом Кордели. Самсонов в беседе с Гулем спустя несколько секунд скорбного молчания при лицезрении растушеванной физиономии контр-адмирала Еще несколько раз напомнил ему о том, как должна действовать 27-я дивизия во время операции. «Только прикрытие и никакой активности», — говорил командующий. «Наблюдайте за действиями американцев и османов у перехода Мадьярский пояс в Бессарабе. Подведите корабли в ранее назначенные координаты и не покидайте сектор, чем бы не закончился мой бой с 10-й дивизией». «Вы все поняли?» «А если я увижу, что Лавата одерживает верх?» Не согласился Аркадий Эдуардович. «Как я буду выглядеть в глазах остальных, если брошу вас и стану со стороны наблюдать за избиением гвардии?» «Ну уж нет. Император не простит мне подобного. Гвардейская эскадра – любимое детище Константина Александровича. И он точно снимет погоны с меня, если узнает, что 27-я осталась в стороне». В то время, как его драгоценные корабли погибали в неравной битве. "Вы что за бред несёте, господин контр-адмирал?" не оценил патетики Гуля командующий, чувствуя, что снова закипает гневом. "А какой неравной битве вы говорите? Это гвардия, а не ваша сводная дивизия." Каким образом обычное линейное подразделение АСР может её опрокинуть? Ещё раз повторяю. Не двигайтесь с места. Ваши корабли всё время должны смотреть на сами в направлении Кордели, чтобы тот понимал, на кого направлены действия 27-й дивизии. Поймите, мне нужно время разобраться с Ловата. Если вы устремитесь к Семёновцам на помощь после того, как сражение начнётся, то Кордели тут же атакуют с тыла на обоих. Ваша основная задача как можно дольше сдерживать его, чтобы американа османский авангард не успел ко мне приблизиться. Как только увидите движение и выход противника из начальных координат, сразу начинайте опасное маневрирование всем подразделениям. «Поиграйте с Кордели в выбор лучшей позиции. Пусть он за вами погоняется. Сами в бой не ввязывайтесь ни при каких условиях. Если позволите ему подойти на расстояние выстрела и сцепитесь с его кораблями артиллерийской дуэлью, вы пропали». «Не извольте беспокоиться. Двадцать седьмая не такая беззащитная, как может показаться», отмахнулся Гуль. «Если придется сражаться, то мои экипажи покажут умение и выдержку не меньшие, чем у гвардии. К тому же у меня сейчас новый флагманский линкор, как вы знаете. Даже с повреждениями он гораздо мощнее прежнего, а следовательно ударная мощь дивизии еще больше возросла». «Причем здесь умение и какая-то чертова выдержка», — рассверепел Самсонов, уставший от глупости своего нерадивого комдива. Кордели и Аскан при таком соотношении сил, какие имеются у них и у вас, попросту сметут с дороги двадцать седьмую линейную, даже пикнуть не успеете. Последний раз повторяю. В бой ни с Кордели, ни с Ловата, ни даже со Асканом не вступать, только отвлекающий манёвр, чтобы выиграть время. И, кстати, Если попробуете ухайдокать мой громобой так же, как вы это сделали с собственным Меркурием, я вас в этот же день разжалую в мичмоны. Ивану Фёдоровичу, несмотря на обещание, пришлось ещё несколько раз проговорить Гулю все варианты действий в ситуациях, которые могли возникнуть во время операции. Вроде как тот понял, видимо, испугался расправы над собой Самсонова больше, чем гнева императора. Может, потому что последний был очень далеко, за несколько десятков звёздных систем от грозной командующей Черноморским флотом совсем рядом. В данную минуту Самсонов с удовлетворением увидел на трёхмерной карте, как двадцать седьмая дивизия подошла к нужным координатам и замерла прямо посередине маршрута между двумя переходами. Пока операция шла по плану. Всем кораблям «Перестроиться в линию», — отдал приказ командующий, когда до построения американцев оставалось не более двух расстояний выстрела из дальнобойного орудия. «Каждому выбрать индивидуальную цель для атаки». «Разрешите определить коллективные цели, господин адмирал», — по рации послышался голос Каперанга-Дивеева с линкора «Пересвет». Если мы изначально сосредоточим огонь нескольких кораблей на том или ином вимпеле противника, то за счёт мощи наших батарей мы сможем быстро вывести его из дела. Так по одиночке мы планомерно разберёмся со всей дивизией Ловата, он даже не поймёт, как лишится большей части своих кораблей. Если бы было всё так просто, усмехнулся на это Самсонов. Как только начнём одного за другим выбивать его вимпелы, Ловато сразу сорвётся с крючка. Нет. Сначала плотно сцепимся с янки и вплотную к ним приблизимся, а уже потом начнем сосредоточение огня. Поэтому коллективные цели определять не разрешаю. Повторяю. Каждый вымпел выбирает самостоятельно, кого атаковать. Да, гвардия. И не палите сразу из всех батарей, чтобы наши друзья из Сенатской Республики не запаниковали раньше времени. «Есть! Понял вас!» Самсонов прекрасно знал и не раз лично наблюдал, на что способны арт-батареи гвардейских линкоров в деле. Как правильно сказал Гуль, гвардейская эскадра являлась любимым детищем нашего государя-императора и денег на оснащение и модернизацию кораблей Преображенской и Семеновской дивизий не жалел. Данные соединения состояли из лучших и самых современных дредноутов империи. постоянно модернизировались и оснащались передовым вооружением и техникой. В частности, ударная мощь батареи одной такой дивизии была равна мощи двух линейных, а броневая и энергетическая защита гвардейских кораблей существенно превышала стандартные линкоры и тяжёлые крейсеры. Такое сил ещё, которая сосредоточена сейчас у меня в руках, не нужно демонстрировать врагу сразу. Пусть постепенно привыкает к температуре. Кевнул улыбнувшийся Самсонов, при этом машинально повернувшись направо к командиру своего флагмана. Довольная улыбка командующего испарилась, когда он снова увидел на себе суровый взгляд капитанга Жилова из-под густых бровей. Иван Фёдорович вздохнул и отвернулся. Выводите Афину на 20 км вперёд общего строя, приказал он Аристарху Петровичу. У вашего линкора самая высокая степень защиты энергетическими щитами. Пусть некоторое время часть плазмы вражеских батарей будет сосредоточена именно на нас. Это снизит удары по остальным кораблям дивизии и позволит им подойти неповреждёнными на максимально близкое расстояние к противнику. Командующий любил применять подобный приём, находясь на громобое. Теперь же хотел проверить защитные системы своего нового флагмана, о котором ходили слухи, как о лучшем линкоре гвардии. Интересно, как отреагирует на мою авантюру этот старый флибустьер, подумал Иван Фёдорович, покосившись одним глазом на жилу и готовый уже повысить на него голос и поставить на место, если капитан начнёт возражать. А возмущаться было чему? Ведь выход из общего строя при атаке чреват очень быстрым выжиганием защитного поля такого корабля. Знающие боевой азарт Самсонова офицеры, которые давно служили в Черноморском флоте, уже привыкли к его смелости, неординарности и бесшабашности действий во время сражений. Но вот люди, которые сталкивались с эксцентричностью Ивана Фёдоровича впервые, нередко крутили у виска и не раз жаловались в штаб флота империи. на подобные выходки адмирала. Да, потерять корабль при таком опасном манёвре, как выход из общего строя, было делом несложным. Однако Самсонов не был авантюристом чистой воды. Все его действия, хоть и являлись очень рискованными, но основывались на большом опыте, и в них учитывались все тонкие моменты. Во-первых, Иван Фёдорович подставлял под пули самый защищённый во всех отношениях корабль, поля которого не так уж и легко было пробить, тем более дальнобойной артиллерии из большого расстояния. Во-вторых, такой выход длился достаточно недолго, всего несколько минут, после чего Линкор должен был отойти в тыл и восстановить свои защитные поля. Огромный опыт артиллерийских дуэлей, как правило, позволял Самсонову уводить корабль из-под обстрела своевременно и без серьезных повреждений. К удивлению, командующего жила даже бровью не повел, будто только и ждал подобного приказа. Афина тут же нарастила скорость и выскочила вперед остальных кораблей, которые между тем развернули широкое построение в линию и неуклонно продолжали приближаться к вражеской дивизии. Разрешите увеличить расстояние от общего построения ещё на 50 км, обратился к Самсонову Аристарх Петрович невозмутимо глядя на того. 20 км слишком незначительная величина, чтобы противник выделил нас от остальных и начал сосредоточивать огонь именно по Афине. Необходимо, чтобы линкор шёл намного впереди остальных. Самсонов не догадывался. что капитан первого ранга, сидящий по правую руку от него, не менее, а может и по более командующего был неудержим в сражениях, за что, кстати, и потерял звание и должность в императорском флоте в первый раз более 20 лет тому назад. Если бы Иван Фёдорович знал, как живо бесстрашно бросался на превосходящие силы врага, были это американские корабли, османские галеры или позже корсарские фрегаты, то сто раз бы подумал, отдавать ли командиру Афины приказ выйти из строя. Васильков и Таисия, например, очень хорошо знали боевой задор Аристарха Петровича, поэтому оба в один голос сейчас бы попытались отговорить командующего от такого опрометчивого решения. Но их рядом не было. «Сработаемся», – ухмыляясь, кивнул Самсонов, которому слова отважного Каперанга пришлись явно по душе. Разрешаю. Афина сделала ещё один рывок на форсаже и сейчас уже отчётливо шла далеко впереди основного строя русских кораблей. На мониторе перед командующим все вимпылые американцев распределились по позициям в ожидании приближения гвардии. В отличие от Самсонова, развернувшего Семёновцев в одну широкую линию, Лавата свою десятую линейную выстроил в два слоя. В авангарде противника стояли тяжёлые крейсеры, линкоры и фрегаты, всего 8 единиц. А во второй линии поддержки находился флагман Саратога с обступившими его со всех сторон шестью эсминцами охраны. Ничего нового и необычного в этом построении Самсонов для себя не отметил. Американский адмирал действовал по стандартному шаблону, принятому во флоте АСР и во многих других флотах. Согласно этой оборонительной концепции, первый удар атакующей стороны принимали на себя самые мощные вымпелы, чтобы как можно дольше сдерживать натиск врага. Вторая линия предназначалась для затыкания брешей резервами, а также при появлении возможности могла совершить обходной маневр во время боя. Иван Федорович снова улыбнулся, отметив для себя, что и с предполагаемым построением противной стороны он безошибочно угадал. Командующий до этого мельком изучил биографию флотоводца, с которым ему предстояло сражаться, и с которой понял, что Леонард Лавата никогда не отличался неординарностью действий и излишней инициативностью в секторе сражений. Обычный служака среднего уровня сложности. Что ж, если все пойдет по плану, то я успеваю разделаться с десятой до подхода к ней подкреплений. С удовлетворением заключил Иван Фёдорович, глядя на карте, сразу за двумя секторами переходов. По данным сканера дальнего обнаружения, в эскадре Корделли, стоящей у врат на Мадিয়ারский пояс, уже началось какое-то движение. Видимо, американский адмирал оценил расклад сил и понял, что хотят предпринять русские. Корабли УСР и флота султана явно начали перестроение, но пока ещё не покидали своих координат. А ведь для того, чтобы прибыть на помощь квицу адмиралу Лавата, им нужно время, не менее 2 часов. К тому же, на полпути к сектору боя Кордели уже поджидала наша 27-я линейная. А корабли Лавата, вот они, совсем близко. В рукой можно дотянуться. Господин адмирал, противник выпускает истребители, сообщил дежурный офицер. Что-то рано они начали. прищурился Самсонов. Видимо, опасаются мощи орудейных платформ гвардейских линкоров. Поэтому Ловатый высылает свои палубники, чтобы те остановили наше продвижение на дальнем расстоянии, достаточно безопасным для своих кораблей. Логично, если учесть количественное превосходство американской авиации с одной стороны и подавляющую мощь наших орудий с другой. Палубные эскадрильи 10-й дивизии соединяются в рой и готовятся к атаке, продолжал доклад дежурный. Что прикажете делать? Пришло время проверить прославленных гвардейских асов в бою, уверенно произнёс Самсонов. Приказ по всем эмпилам: вывести истребители. Наши эскадрильи будто ждали этого распоряжения. Казалось, еще не прозвучали последние слова командующего, а в открытое космическое пространство уже устремились десятки боевых машин. Миги вереницами выходили из ангаров кораблей и на ходу выстраивались перед их носами. Четкость и быстрота действий пилотов приятно удивили Самсонова. Не врали подполковники, когда так высокопарно говорили о своих эскадрильях. Выучка пилотов, сидящих за штурвалами истребителей, была видна невооруженным глазом. Иван Федорович даже немного расстроился из-за того, что у него во флоте далеко не каждая эскадрилья была способна так слаженно маневрировать и мгновенно выполнять приказы. По лубникам общее построение и выход вперед основного строя отдал распоряжение командующий, сравнивая количество своих истребителей, и истребителей противника в намечающемся бою. Вице-адмирал Ловата вывел в авангард и бросил навстречу приближающимся русским 174 своих истребителя. В четвёртой были собраны в огромный рой, который в данный момент времени вышел глубоко вперёд от общего построения и взял курс на перехват кораблей Семёновской дивизии. Наши ответили на приближение противника своим роем. Четыре гвардейских линкора и пять тяжёлых крейсеров выпустили в космос одновременно 196 машин. Всё, что было в наличии, кроме эскадрильи флагманской Афины. Самсонов оценил соотношение сил и благоразумно решил приберечь 36 мигов линкора, оставив тех в качестве оперативного резерва. Мало ли что может произойти во время истребительного боя. А может, просто не хотел бросать в пекло пилотов корабля его обожаемой Таисии Константиновны, чтобы не получить в свой адрес очередной её холодный осуждающий взгляд, если эскадрилья понесёт существенные потери или, не дай бог, погибнет полностью. В любом случае количества гвардейских истребителей хватало, чтобы достойно встретить американцев. Командиром эскадрильи Цель перехват и уничтожение F-4 противника, сообщил адмирал Самсонов по радиосвязи, чтобы я в течении боя не видел ни одного американского пилота перед носом своего корабля, только если он будет летать в спасательной капсуле уже подбитый. Здесь становится слишком тесно, расчистите мне сектор. Приказ понятен. Более чем, господин адмирал В своей обычной манере весело отозвалась подполковник Зайцева. Вы, как всегда, лаконичны. Разрешите выполнять. С богом, ребята. Гвардия, вперёд! По каналам связи прозвучала общая команда командиров, и две сотни Мигов устремились навстречу приближающемуся врагу. Сражение началось.